и снежные хлопья, казалось, обращались в бегство перед внезапным натиском искр. Контуры рифов вначале еле заметны и теперь выступали совершенно отчетливо, беспорядочное нагромождение скал с их пиками, гребнями и ребрами. Очертания углов обозначались ярко-алыми линиями, а скаты — кровавыми огненными бликами. По мере того, как они приближались к рифу,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 Судно подходило к самому рифу, вот-вот налетит на него. Внезапно северный склон каскетов оказался так близко, что гранитная их стена сразу заслонила собою маяк. Виден был только утес да свет, пробивавшийся из него. Скала, выступавшая из тумана, напоминала женскую фигуру в черном, с огненным чепцом на голове. Эта скала, пользующаяся дурной славой,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 Явление довольно обычное среди моряков. Наполовину оторвавшийся от бортовой обшивки Лонд Карлинс болтался на скрепах. Главарь шайки схватил его обеими руками и сказал «Помогите мне!». Лонд Карлинс оторвали совсем. Теперь можно было пользоваться как угодно. Из орудия обороны он стал наступательным орудием. Это было довольно длинное бревно, вырезанное из сердцевины дуба, Крепкое и толстое, одинаково пригодное и для нападения, и для упора. Оно могло служить и рычагом для подъема груза, и тараном для разрушения башни. «Становись!» — крикнул главарь. Все шестеро, выстроившись ряд и упершись изо всех сил в обломок мачты, держали лон Карлинс горизонтально за бортом, как копье, направленное в ребро утеса. Это был опасный маневр. Атаковать гору...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 Все шесть человек как бы срослись с ним. Острые шипы лонкарлица врезались им в подмышки, но никто не почувствовал боли. Волна швырнула урку на скалу. Столкнувшись, они скрылись в бесформенном облаке пены, которое всегда готово скрыть отзоров такие столкновения. Когда пенное облако скатилось в море и волна отхлынула до утеса, все шесть человек лежали на палубе. Но Матутина уже огибала бурны. Бревно выдержало испытание, и толчок повлек за собой изменение курса. В несколько секунд урка, унесенная бешеным течением, оставила каскеты далеко позади себя. Матутина на время оказалась вне опасности. Такие случаи нередки. Удар Бушприта о скалу спас от гибели вуда де Ларга в Уститее.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 Ураган как бык. Его можно ввести в обман. Перейти от движения по секущей к движению по касательной. Вот весь секрет того, как избегнуть кораблекрушения. Именно такую услугу и оказал судну Лонг Карлинс. Он сыграл роль весла. Он заменил собой руль. Но этим спасительным маневром можно было воспользоваться лишь однажды. Повторить его уже было невозможно. Бревно унесло в море. Силою толчка оно было выбито из рук людей, переброшено через борт и кануло в волны. Оторвать же второй лон Карлинс значило бы расшатать самый кузов. Ураган снова подхватил Матутину. Через мгновение каскеты вырисовывались уже на горизонте беспорядочной груды камней. В подобных случаях у рифов бывает смущенный вид — природе, еще далеко не изученной нами до конца, зримое как будто находит свое дополнение в незримом, и скалы угрюмо смотрят неподвижным взглядом вам вслед, негодуя, что добыча вырвалась у них из рук. Именно так выглядели каскеты, когда от них убегала матутина. Маяк, отступая назад, бледнел, тускнел, затем пропал из глаз. Его исчезновение вселило тоску. Густая пелена тумана заволокла растекавшийся во мгле багровый свет. Его лучи растворились в необъятности водной стихии. Пламя побарахталось немного на волнах, пытаясь еще бороться. Потом поникло, нырнуло, как будто пошло ко дну. Костер превратился в агарок, еле мерцавший бледным огоньком. Вокруг него расплывалось кольцо мутного сияния. Точно на дне пучины мрака кто-то раздавил ногой горящий светильник. Умолк колокол, звучавший угрозой. Исчез из виду маяк, предостерегавший об опасности. Однако, когда тот и другой остались позади, беглецов объял еще больший ужас. Колокол был голосом, маяк был факелом. В них было нечто человеческое, без них оставалась одна лишь пучина.